13 Тобиас. Хорошо, давай еще раз мэр подходит ближе к нам. Основные системы, из которых состоит человеческое тело, включают Список длиннее, чем сексуальная история Нео. Она смеется, а Нео выталкивает меня из блиндажа. Последнюю пару дней мы переносили наше занятия на поле, потому что мое время было ограничено, но пропускать встречу с ней. Не хотелось. К тому же, если я облажаюсь, мне крышка. Впереди последний тест перед экзаменом, а он может испортить мою годовую оценку. Если провалю, на экзамене нужно будет получить 90 баллов или выше. А это, черт возьми, почти невозможно. Нео мучил себя интенсивной пробежкой, но сейчас он уже сменил свои бутсы на нелепые модные кроксы, с которых пылинки сдувает. Бросаю мяч в сетку кивая ему на прощание. «Пока, мэр!» — пропевает он, одаривая ее своей лучшей улыбкой. И черт, зарабатывая ответную. Притворяясь, что бросаю мяч в его задницу, он поднимает руки в примирительном жесте, хотя не видит меня. И вслед за этим раздается смех. У шлепок. «Давай, назови хотя бы три». «В жизни это не запомню», — вздыхаю я. «Все ты можешь». Ты же говорил, что изучаешь игровую статистику, верно? Мои глаза поднимаются на нее, прищуриваюсь, и на ее сочных губах появляется намек на улыбку. Так хочется укусить их! Что ты задумала, малышка-репетитор? Да я каждый день по 20 минут смотрю бейсбольные матчи. Она приподнимает брови. А мы занимаемся по 2 часа почти каждый день. Все получится. Ну назови хотя бы три. Отправляю мяч в полет. И он. Идеально влетает в середину тренировочной сетки. Квадратик, сделанный из красной ленты. Наклоняюсь, чтобы взять еще один мяч. Хмурюсь, обнаружив, что ведро пустое. Но тут подходит Мэйер с мячом в руках. Она подбрасывает его вверх и ловит на лету, не сводя с меня глаз. По ее губам проскальзывает ухмылка. «Назови три, и мяч твой». Поворачиваюсь к ней лицом. И она торжествующе расправляет плечи. Похоже, мы оба забыли, что можно просто подойти к блиндажу и наполнить ведро мечами, которые там лежат, что я уже делал раньше. Мэйер наклоняет свою прелестную головку, снова подбрасывает мяч, но я успеваю перехватить его. Она с тихим рычанием бросается вперед, толкает меня в грудь, но прежде чем успевает отстраниться, я беру ее за руку. Руку она не отнимает, Смотрят, как наши пальцы переплетаются. Странно, что она позволяет мне это. Придвигаюсь ближе, слегка притягиваю ее к себе. Наши взгляды встречаются. Смотрим друг на друга до тех пор, пока она не выхватывает мяч свободной рукой. На ее губах появляется торжествующая улыбка. Вас так легко отвлечь, мистер Крус. Малышка, говорю тебе, меня отвлечет, даже если ты просто будешь дышать рядом. Мэйер краснеет и поджимает губы, чтобы побороть улыбку. «За исключением времени, когда ты на поле, верно?» Есть только один способ узнать. Она закатывает глаза, а через несколько минут мы собираем вещи и уходим. Вечером лежу в постели и не могу перестать думать о ней, но это уже не то чувство разочарования, как раньше. По крайней мере, не в этот раз. Сегодня она улыбнулась по-особенному. Не так, как прежде. Не уверен, что все это значит, но кажется, лед дрогнул. Так что сегодня меня ждет хороший сон, потому что знаю, без всяких гребаных сомнений, что малышка ляжет спать тоже, думая обо мне. Усмехнувшись, переворачиваюсь на живот, закрываю глаза и засыпаю. Мейер, держа по пакету в каждой руке, бьянка заходит в комнату. У меня тут все конфеты, какие только были в магазине, и два сэндвича с индейкой и ветчиной. Их можно разрезать пополам. Ты случайно не захватила бутылочку, не знаю, хоть чего-нибудь? Заткнись, разве грудное вскармливание уже завершено? Она вся светится, когда говорит это. Я смеюсь, но мои плечи никнут. И в следующую секунду лучшая подруга-экстрасенс, бросив пакеты на пол, запрыгивает на кровать. Скрещивает ноги так, что ее колени касаются моих. «Поговори со мной». «Есть проблема». Говорю я. В ее глазах появляется беспокойство. Она кивает. «Давай, рассказывай». Морщу нос. «Высокий». Загорелый, протягательный. Бьянка моргает сначала один раз, затем второй. Потом смеется, падает на спину и тянет меня за собой. «Тьфу ты, маленькая сучка, напугала!» Она зарывается лицом в мое плечо и тут же приподнимается на локте. «Я так понимаю, он не гнилое яблоко». «Как выяснилось, нет» прикусываю нижнюю губу. Тобиас Круз — это смесь кислых жевательных мармеладок с редкими белыми дрожжа Скиттлс. Мы смотрим друг на друга и одновременно смеемся. «Хорошо, мне необходимо услышать это первой». Она переворачивается на живот, ожидая продолжения. «Он именно такой, как им кажется на первый взгляд». Великолепный и неотразимый. Атлетичный. Но... Ему как будто приходится соответствовать всем стереотипным ярлыкам, которыми его столь щедро наградили, основываясь лишь на внешней обертке. Звучит отстойно, но смысл имеет. Да. Киваю. Но за внешней оберткой скрывается совсем другой человек. Делаю паузу, Вспоминаю его дерзкие выходки и борюсь с улыбкой. Ладно. Порой его качества противоречивы, но это обоснованно. Он самоуверен. Потому что действительно хорош в своем деле. И не скрывает этого. Это мило. Хихикаю. Тобиас подкупает своей манерой общения. Прямолинеен и не боится говорить то, что думает. Моя ладонь опускается на живот когда в нем внезапно вспархивают бабочки. Знаешь, кажется странным, что человек, способный отмахнуться от того, что говорят о нем всякие придурки и пишут в вестнике, терпит, когда я оскорбляю его. «Подожди, что?» Бьянка, хмурясь, приподнимается на локтях. «Ты никого не оскорбляешь, даже тех, кого следовало бы». Она вскидывает бровь. Так о чем, черт возьми, идет речь? С тихим стоном закрываю лицо рукой. Не знаю, но клянусь, я чувствую это. Как бы тебе объяснить? Думаю, что когда его чувства задевают, срабатывает защитный механизм, притворяться, что все в порядке. Он так и делает, но иногда он выходит из себя и начинает вести себя так, как, по его мнению, с ним обращаются другие. «Мэйер, подруга строго смотрит на меня. А тебе не кажется, что ты ему нравишься, и он просто хочет, чтобы его полюбили в ответ?» Сглатываю. «Да. Понимаю. Чего ж тут понимать, это очевидно. Сначала чувства прослеживались в его взгляде. Теперь в прикосновениях. Он всегда находит способ прикоснуться ко мне. Касается кисти или запястья. Например, сегодня он переплел свои пальцы с моими и притянул меня ближе к себе. Я сама позволила это. Совершенно позабыв, насколько запутана ситуация на самом деле. Но ты же... Слова обьянки возвращают меня в разговор. Её глаза сужаются. Он тебе нравится, верно? В этом и заключается проблема высокого, загорелого, притягательного парня. Да. Но я не могу, не должна. Это эгоистично, неправильно и катастрофично для обоих. Никогда не смогу быть с ним честной, по крайней мере, не сейчас. Бьянка улавливает мои мысли, и понимающая печальная улыбка появляется на ее губах. Мои глаза наполняются слезами, и я смотрю в потолок, стараясь скрыть их. Подруга даже не подозревает о масштабах проблемы. Думаю, пришло время поделиться. Рассказать всю правду. Собираюсь с мыслями и начинаю. Но в конце откровенного монолога Решение так и не приходит. Просто потому, что его не существует. Я не могу оборвать все связи и уйти, пока не стало тяжелее. Ведь по рабочему контракту я должна заниматься с Тобиасом от 6 до 8 часов в неделю, даже 10, когда экзамены на носу. Ситуация полная жопа. Не нужно быть провидцем, чтобы понять. Дальше будет хуже. Сложнее, только от меня зависит, сохранится ли спасительный барьер между нами. Это будет нелегко, но это более чем необходимо. «Я не должна влюбляться в Тобиаса Сокруза, шепчет голос в глубине подсознания. Но более мудрый и громкий голос отвечает. «Ты уже влюбилась».